Ворона и лиса. Ворона сидела на ветке и внимательно высматривала внизу какую-нибудь еду. Мимо нее проезжала телега, в которой фермер вез на базар свой урожай. В общем, такую возможность нельзя было упустить. Ворона подлетела к телеге стащила кусок сыра и быстро вернулась обратно на ветку. Она уже предвкушала вкусный обед, но мимо пробежала лиса. Она увидела сыр в клюве вороны и подумала, какая вкуснятина. Но поскольку ворона сидела слишком высоко, лисе пришлось пойти на хитрость. Она встала под самой веткой и сказала, Я никогда не замечала, какие у тебя блестящие пёрышки, не говоря уже о том, с каким достоинством ты держишься. Ты так величественна и красива. Никто, кроме тебя, не заслуживает быть королевой птиц. Зная, какая лиса хитрая, ворона сперва отнеслась к её словам с подозрением, но потом стала с удовольствием прислушиваться к льстивым речам. «Так и есть, будь у тебя еще и красивый голос, ты бы точно стала королевой птиц», — продолжала лиса. Тут лисья лесть окончательно вскружила голову вороне. Чтобы показать, какой у нее роскошный голос, ворона распахнула клюв, готовая как следует каркнуть. Но сыр выпал и полетел на землю. Лиса только этого и ждала. Она схватила сыр и насмешливо воскликнула. «Подруга, чтобы стать королевой, к твоей красоте неплохо бы добавить немного ума!» И с этими словами довольная убежала в лес. Чему же учит нас эта сказка? Тому, что всегда нужно быть настороже с людьми, которые засыпают вас комплиментами.